Глава вторая. Баня Грузная тяжесть зимних снегов еще лежала на горных хребтах, но по предгорьям кое-где уже проглянули прогалины, и пастух заиграл свою песню на дудочке. Его озябшие непослушные пальцы тупо толклись по желтые тростинки зурны. Жалобный напев, как бы мерцая на ветру, порой достигал до гор, до перевала, До тех скользких троп, где даже самые нетерпеливые и удалые путники еще не дерзали ступать по оледенелым карнизам над безднами. Напев долетало до приземистых, словно прижатых к земле зимних селений, притулившихся во владениях предгорий вокруг Сиваса. Долетала и до самого города Сиваса, где над могучей толщей крепостных стен несли караул, окованный броней воины султана Баязета. Пришла весна! И еле внятный дальний напев пастушеской дудки нежно и тревожил жителей Севаса, как всегда волнуют и нежат человека первые знаки весны, хотя ветер, сползая с гор, еще по-зимнему холодил камни узких горбоносых улиц. Темные и стертые плиты мостовых по-зимнему звонко вторили стуку каблуков, подков и копыт всей дневной стукотне торгового города. Но сквозь плотную городскую толчию. Нет, нет, да и просачивалась сюда простая пастушеская песен. Как первая поросль трав, как запах навокшего снега гор, как стая перелетных птиц, высоко севасом прорасящихся из лесов и с озер Африки к родным гнездовьям на север, так тонкая жалоба Зурны казалась непременным признаком весны, и весна без Зурны не могла быть полной. Близилась весна — Пора густых первых дождей, что смоют снег с перевалов, и дороги откроются, в город придут караваны, издалека доберутся сюда долгожданные люди, купцы, гости, новости. Но радость весенних предчувствий мешалась с тревогой, ибо поздней осенью прошел слух, будто несметные полчища степняков уже движутся на Багдад, а сам их вожак точит меч в Арзруме, Откуда расходилась о нем дурная слава, никому не суля ни мира, ни милости? Вскоре перевалы закрылись, завалило их снегами, заволокло туманами, и мнилось, все опасности так и останутся навсегда по ту сторону гор. Мечталось, что весной придут, как искренне бывало, караваны с востока, из Колхиды, из Ирана, Из стран, славных искусными ткачами и чеканщиками, где твердые руки и зоркие глаза серебряников, где быстрые пальчики иранских ковровщиц. А подали тех базары Китая, откуда было время везли сюда шелка и фарфор, бронзовые зеркала и яшмовые браслеты, бумагу и стекло, золотые узорочья и малахитовые ларцы. И когда случалось такому каравану явиться, на перебой кидались купцы, спеша захватить все эти диковинки, на которые всегда был спрос и которые никогда не падали в ценах. А через те же ворота приходили все вас еще и караваны из Индии, приносили парчу и ситцы, благовоние и тесненный софьян, драгоценные камни и жемчуг. Но поперек тех путей растеклись полчища Тимура, и уже не первый год сиварские купцы ищут окольных дорог далеким манящим базарам. Многие из дальних базаров растоптаны конницей нашествия. Не стало там ни славных мастеров, ни добрых изделий. А где и осталась жизнь, там хозяйничают, владеют и товарами, и караванами купцы Маверанахра, самарканцы, бухарцы. Древний Севас на своем веку насмотрелся на всяких властителей в досталь, много претерпел тяжких бедствий, нашествий, разорений, знавал прославленных тиранов и владык, но знавал им мудрецов и зодчих. Слышал грохот нетерпеливых разрушений и галдеж грабежей, но взирал и на молчаливый труд созидателей. Тяжелые камни нынешних стен, гладко отесанные стародавними каменотесами, Прежде были стенами других домов и храмов богатой крепкой Себастии, города могущественной Византийской империи, владевшей в те века десятками таких городов, богатых и знатных. Но и государства дряхлеют, и ныне под стенами великого вечного Константинополя у самих ворот священного Царьграда Стоит молниеносный боезет, замахнувшись кривым ятаганом над самым сердцем Византии, готовый ударить и рассечь сердце царственно бившееся тысячу лет. Древний Севас видел, как на смену византийцам и строгим сельджукам ввалили сюда монголы, камень по камню разметали храмы, жгли костры внутри дворцов, а колодцы, вырытые еще вавилонскими рабами, заболели телами мирных людей. Но город пережил монголов. Из разметанных камней сложил новые стены и опять поднялся, как и после прежних бедствий, когда те же стены были развалены и жизнь в них погашена. Но камни остались. Руки уцелевших обитателей опять сложили стены из старых камней. Под новыми кровлями снова затеплилась жизнь. И новые здания из старых тесанных камней — Кое-где надколотых и щербатых порой повторяли облик былых городских домов. Снова поднимались полукруглые ниши и карнизы над окнами, и окна зарешечивались витыми по-византийски коваными прутьями. И там, за этими решетками, снова, как бывало, пламя очага или мерцание светильника озаряло усталых людей и неустанных детей. Уже не византийский Но снова живой, уже не Себастья, а Севас, но живой, сколько бы не было пережито утраты решений, город стоял. И пусть забылось, чьи руки сажали черенки в городской тесноте. Но кривые суставы старых лос упирались в шершавые стены и опять поднимались. Кое-где уцелели мостовые прежних улиц, стертые скользкие квадратные плиты, уложенные наклонно, чтобы средины улицы стекала дождевая вода, и порой их преграждал то угол, то портал дома, поставленного по замыслу и по прихоти новосела, не ведавшего, где прежде ходили, где ездили жители славной Себастии. Случалось, новые улицы пролегали как по холмам, по грудам щебней, по руинам. Новые мостовые порой оказывались выше, чем окна уцелевших зданий. И лишь щель из-под пожелтелого мраморного карниза обозначала место прежнего окна или входа. Всюду жили, жили, запамятовав тех, кто строил и согревал эти стены прежде. Отстроившись, поднялся Севас над своими руинами, сжатой прежними крепостными стенами, славившимися несокрушимой толщиной в десять аршин и высотой в двадцать аршин из хорошо обтесанных больших камней. Семь ворот было в городе. Над каждыми из ворот непреклонно могуществовали дюжи и башни, иные еще со времен Византии. другие, подновленные родением сельджукского султана алла Кай-Кубада. На востоке, на юге и на севере у подножья стен темнели рвы, полные воды. Не было рва лишь на западной стороне. Но западные башни и стены стояли столь высоки и мощные, что оттуда никогда никакой враг не подступал к городу. Прикрывшись от ветра рваной общины кожуха, пастух играл. Ветер то нес его напев от до города, перекидывал через стены, то вдруг сдувал в сторону, как пламя светиля, то кидал до самых гор, где не было еще ни пути, ни дороги. Но когда еще нет пути. Кто-нибудь бывает там первым, кому выпадет доля протоптать стежку по нехоженной целине? Двое шли по облененелым горам, спускаясь с перевала. Кое-где, постукавая по сашками по нависшим пластам со снега, прежде чем ступить на над надбезной наледь, кое-где, потопывая по откосу подошвами, прежде чем шагнуть на снег всей ногой, из них то один шел впереди, то другой, А случалось, что первый ступал, крепко держась за руки второго, и тогда они шли, как осторожный снежный барс, упирающийся всеми четырьмя мягкими лапами в неверный откос, в единый комок, сжав настороженности, и силы, и непреклонную волю. Так, начав свой путь на заре, они еще засветло перешли снег, И вышли к каменистым тропам, выдолбленным за тысячи лет копытцами неисчислимого множества овечих и козьих гуртов. И вдруг оба замерли. Они услышали, как первый оклик, ласковый мирный напев зурны. Она как бы звала их, но и просила о чем-то, и о чем-то предостерегала. И это надо было понять. Хотя казалось все просто и давным-давно понято в этом с знакомом напеве. Какая-то тревога вползла в сердце, словно на совести дремало что-то, чему не надо было тут просыпаться. И вот проснулась, и от того, как бы возникло препятствие на пути, какого не только не предусмотрели, но и в мысли не могло прийти, что оно есть на свете. И все, что преодолено было за этот день в горах, в снегу, между сизыми оледенелыми камнями, на кручах над скалами, под ударами промозглого ветра, под струями колкой снежной пыли, слепящей и палящей, все показалось тихой, спокойной дорогой. А то, что ждет их, истинной бездной, куда избави Бог сорват. Они слушали далекую песенку. И ни одному не хотелось первому делать первый шаг. Но молча постояв, молча решительно пошли. И хотя на дороге попадалось еще много оледенелых камней, уже не хватались друг за друга, шли каждый сам по себе, полагаясь на посохи, на упругую силу ног, на изворотливость, если случалось поскользнуться. Один из двоих бадахшанец по имени Шо и Со, в белом шерстяном коротком чекмене, обшитом широкой алой тесьмой, опоясанной жгутом желтой холстины. Другой — в стеганом сером халате, перехваченном зеленым кушачком, в серой челме, поверх которой растопырился бровень с плечами, залубенев на холоде войлочный черный башлык, отчего голова казалась лишь верхом безголового туловища. Самаркандский купец, выходец из степного суганака, Мулло-комар. Однажды каждый нес переметные сумки, перекинутые через плечо, но каждый смотрел вперед по-своему. шо со запрокинув голову на тонкой шее, смотрел, казалось, не глазами, а круглыми черными ноздрями короткого носа. Мулло-комар маленькими моргающими глазами. Путники и досели шли, помалкивая, но еще крепче сжали уста, когда из-за поворота гор вдали показался город. Они не знали, далеко ли до него, а он уже стоял перед ними. Под прозрачным, переливающимся покрывалом заката, как горделивые красавицы, вздымали свои статные станы башни над стенами. Стены уже подернуло мглой теней, но башни сияли, опаловые в озарении вечной зари. Отсюда не было видно ни жителей, ни стражей, Только башни, да за ними им каменные купола и стая коршунов, озабоченно паривших над куполами. Песенка Зурны не стала громче, но теперь она звучала чище и настойчивей, хотя ни пастуха, ни стада нигде не было видно среди горбящихся зеленеющих холмов, заволакиваемых холодной глой близившейся ночи. Только башни города еще сияли багровее. Навстречу полз сырой серый туман, заслоняя и город вдали, и дорогу. Путники торопились, спускались в долину на негнущихся усталых ногах. Уже темнело вокруг, когда они вышли на проезжую дорогу. Они пришли к постоялому двору, сложенному из больших желтоватых плит. С каменных кровель ворчаливо лаяли собаки, чуя откуда-то с гор запах волчьих стай или другого зверья. Во дворе горел огнем под котлом, Багряный дым очага стлался по закопченной стене. Молчаливый привратник отвел пришельцев к их месту И возвратился топить очаг. Здесь Мулло и дождался утра, Когда после предрассветной молитвы Открылись городские ворота. За ночь, отогревшись, отоспавшись, С достоинством Мулло комар и шоисо ступили на мост над черной с медным ржавым отливом водой и, перейдя глубокий ров, вошли под низкий почернелый свод башенных ворот. Воины впустили их, потыкав древками копий в переметные мешки, недружелюбно покосились на свисавшие с поясов ножи, казавшиеся излишне длинными. Пропитанная запахами конюшины и горелого масла улица безучастно приняла пришельцев. Вверх стен уже осветило солнце, сыроватая глубина улицы оставалась еще темной. Сторожа, благодушные с просонья, скатывали одежды, служившие им ночью ложем, а перед рассветом — молитвенными ковриками. Вели лошадей к водопою. Из караульни выпустили каких-то женщин, пытавшихся рукавами закрыть глаза, не то заплаканные, не то заспанные. Воины пренебрежительно шли мимо расступавшихся жителей, Это были сытые, разбалованные войны, незадолго до того наполнившиеся вас, самонадеянные войны из прославленного себастийского войска, которым гордился и на которые полагался султан Боязет. Он сам привел их сюда и оставил здесь для охраны города. Жители, встревоженные было их появлением, вскоре не только успокоились, но и предались беспечности. Таких отборно стражей не поставили бы здесь Если б городу грозили враги, таких держат лишь для украшения города. На городской площади за грудами камней и песка строился торговый ряд. Тонкие кирпичи верхних кладок еще не обсохли, а уже каменщики поднялись наверх начинать новый свой трудовой день. Они расхаживали по стенам, тронутым солнечным светом. Внизу, во мгле улицы, люди проходили еще с пожимаясь от сырости, А строители наверху уже озаряли яркие ликующие лучи утра. Поглядывая на все это быстрыми маленькими глазами, Мулло-комар молча проталкивался вперед, будто бы торопясь, но успевая приглядываться ко всему, что встречалось. шо шагая широко, как верблюд, тащил переметные мешки мимо сторонящихся встречных, И глядел на все свысока, запрокинув на длинной шеи маленькую широконосую голову. Торговый ряд строился любовно. Возводились арки, в тени которых заворачивается торговля. Завершались своды, под которыми купцы расставят и разложат товары на соблазн и зависть покупателям. И тут же у стен, на просторных каменных порогах, приседая на корточках, продавцы уже вынимали из корзины мешков свои убогие сокровища. Связки веревок и канатов, резные деревянные безделки для домашнего обихода, детские игрушки из глины и всякую всячину. Женщины, дети, старики задерживались с любопытством, глядя на новые и новые извлекаемые из мешков товары. Выжидали, пока опустеет мешок, словно у каждого продавца на дне затаяно нечто самое любопытное и долгожданное. Безучастные и безропотно ослы ждали, пока с их спин сгрузят маленькие вязанки дров. Буйволы приподымали над желтыми зубами свои влажные губы, принюхиваясь к непонятным городским запахам. А сарп сгружалось пестрое добро, плитушки с курами, корзины овощей, свитки ковров и паласов. Кое-где в стороне от ледных мест молча стояли войны, еще не успевшие приглядеться к этому городу, куда их привел и оставил на постое сам султан в Облюбовав неподалеку от базара древний постоялый двор, прозванный римским, Мулло Камар оставил там свою кладь. По привычке пощупал пайдзу, зашитую в то место штанов, которого касается только своя рука, и снова вышел на городские улицы, а спутник его сел в людной харчевне, куда сходились съехавшиеся на базар окрестные земледельцы. Муллок комар шел, поглядывая, как тут и там каменщики кладут стены домов или, может быть, мечетей. Прислушивался, как переговариваются строители, ободряют друг друга, подсказывают, чтобы строение сложилось крепче. Судьбы строений подобны судьбам людей. Случается в битвах, когда отряд воинов, стоя плечом к плечу Бьется с могучим врагом, десятки воинов падают и гибнут. А иные уцелевают без единой раны, словно не им грозили стрелы, мечи и копья. Так среди груд щебня и угля пожарищ остаются стоять одинокие здания, целые невредимые, как стояли до той битвы, что сокрушило рядом с ними стены более крепкие, более достойные устоять. Так, когда рухнули в городе дворцы правителей, Неподалеку от них уцелели невзрачный дом пекаря, приземистая пекарня и даже садик у ее стены. Уцелела армянская церковь Богородицы, стройная и хрупкая, как невеста. А византийский собор на той же площади весь был развален и растащен по камешку, и из его камней сложили себе дома те люди, что пережили нашествие, отсидевшись в подземельях те, что прежде робко проходили мимо этого чтимого многовекового собора. Был тут разрушенный караван-сарай, звавшийся Вавилонским, воздвигнутый в незапамятные времена, как храм с глубокими нишами, где торговали и жили купцы, приезжавшие из Халеба и Багдада. Но столь же древняя ветхая баня, притулившаяся у самых стен Вавилонского сарая, выстояла. Ее издали можно было приметить по длинным рядам белья, развешенного для просушки, ибо по издревле заведенному обычаю посетители сдавали свое белье банщикам, и пока гости мылись, прачки поспевали со своим делом, выстирав, высушив и уложив все стопками на место. В нишах бани уцелели мраморные львиные головы, источавшие из пасти струи светлой воды. Уцелели и просторные каменные скамьи на львиных лапах, И до ныне привольно было туда развлечься, чтобы искусные банщики растирали и холили купальщиков. Но банщикам подручней было мыть гостей, уложив их на залитом водой полу на узеньких половичках. Полы в той бане тоже сохранились с незапамятных времен, с византийских, а может быть еще и римских, сложенные узорами из кусков разноцветного мрамора. Сохранилась и мозаика на полу, изображавшая розовую купальщицу, проливающую на себя из желтого рога голубую воду. И когда поверх мозаики по полу текла прозрачная теплая вода, казалось, розовое тело ногой купальщицы вздрагивало и трепетало под струями и дрожало, когда банщик, шлепая по лужице пятками, укладывал возле красавицы нового посетителя. Все эти камни, обжитые, обтертые великим множеством людей, мывшихся, нежившихся, услаждавшихся здесь, служили новым людям. И новые люди любовались многовековой красотой, окружавшей их в теплом тумане под круглыми сводами, словно под расписной опрокинутой чашей. Сюда и вошел, молло комар, зная, что не только дорожную пыль, но и всякое томление начисто смывают здесь, и что собеседники здесь слабохотливы и простодушны. В тепле и полумраке, позабыв о суетных буднях, о неотложных заботах, о тревогах и обидах, все повседневные дела, как поклажу, сбросив за мраморным гребнем высокого порога, люди нетерпеливо снимали в предбаннике одежды и, обмотав бедра мокрыми передниками, беседовали душевно, проникновенно, прозревая истины, коих не могли бы постигнуть в суете повседневных дел». Сюда, в предбанник, затекал свежий ветер снаружи, а из-под приземистых сводов, окутанные облаками пара, сюда высовывались голые бардачи, отдышаться от блаженной духоты, но вскоре снова проваливались во мглу душные утробы. Молокомар, скинув потускневшую одежду, бросив банщику пропотевшее белье, сел на низенькую, как порог, каменную скамью, плотно прижатую к стене. Скамья кое-где обкололась, обтрескалась, но ее серый жилистый мрамор приобрел благородный голубой оттенок от того, что за сотни лет его отгладили своими задами бесчисленные купальщики, садившиеся здесь остыть и обсохнуть перед одеванием. Вдоль другой стены тянулась такая же скамья. И ее во всю длину украсил древний мастер, врезав в камень луноликих птиц, просунувших острые девичьи грудки между виноградными гроздями. Вверх же и у той скамьи был столь же обтерт и обколот, а по всей ее длине лежало белье с топками, либо свертками, либо сброшенное кое-как наспех. Но чтобы не смешать его при одевании, его покрывали то красным шерстяным колпаком, то пышным в шелковых складках тюрбаном, то простой меховой шапкой а то и придавливали кривым кинжалом или тяжелым поясом широким ножом в кованых ножнах по одеждам оставленных здесь была видна причастность их хозяев обычаям различных народов разным верам и сословиям пока купальщики обнаженные разомлевшие сообща не под сводами где сквозь пар захлёбываясь или потрескивая трепетали светильники, источая струи копоти и расточая причудливые отцветы на лоснящиеся тела. Здесь каждый не только казался мудрее и добрее, но и вправду становился и добрей, и мудрей. Многие городские дела и даже судьбы неторопливо осмыслялись и бесповоротно решались здесь. Люди, долго державшие зло или обиду один на другого, мирились здесь, где случалось встретиться обнаженными, распростертыми на теплых плитах. Здесь завершались торговые сговоры, на которые не хватало решимости в базарной толчее. Здесь договаривались о браках своих детей и пожилые отцы, свободные от мнений и упрямства своих супруг. Здесь казались понятнее и безобиднее многие события, представлявшиеся неотвратимыми и грозными там, наверху, за порогом бани. Здесь люди становились проще, В их душе оживали ребяческие чувства, доверчивость и озорство, мечты и желания. Здесь легче шутилось, мнилось невозможным никакое бедствие, когда против множества бедствий выстояли столь древние и плотные своды над головой, когда так дружелюбно разверзли пасти львиные морды, радуя всех чистыми неиссякаемыми струями воды. Безмятежно разлегшись, жители Севаса беседовали, поверяя думы и вести, за эти дни, занесенные в город со всех сторон, о воинах, о товарах, о султанах и полководцах, о женских проказах, о похождении купцов в плаваниях, красавиц в укромных покоях, воинах в далеких походах. Купцы славили дальние дороги, приговаривая, дороги, мол, подобны жизни человеческой, да вот досада, рано ли, поздно ли, человеческая жизнь кончается, а дороги бесконечны. Вода струилась и всплескивала. Голоса банщиков, как из труб, вдруг гукали, врываясь в нескончаемый равномерный рокот многих бесед. Звякала медь кувшина. С пола из-под пят банщика поднимался новый собеседник. Завязывалась новая беседа, неиссякаемая, как родник в горах. Муллок Амар, с сбоку на бок, и со спины на живот помалкивал под пятами банщика, то плясавшего на его спине, то с тряпками растиравшего ему грудь. В тот весенний день животворные струи бесед все чаще прерывались горькой мутью тревожных слухов. Приметив, что наперекор всем беспокойным вестям люди переводят беседу на добрые и мирные новости, Мулло Амар перелег с пола на скамью и разговорился. Несокрушимый Тимур взял Арзинджан. Слыхали? Беседы смолкли. Из всех углов люди всматривались в круглоголового, круглоплечего человечка, приподнявшегося на локте, чтобы это сказать. — Арзинджан? — А что это за такой Тимур? Немолодой банщик, разогнувшись над купающимися, объяснил. — А это татарского вожака так кличут. Это я тут еще перед самой зимой слыхал. Да ведь тогда, сказывали, зима его накрыла в Арзруме. Такой был слух. Откуда же он в попал? Мулло Камар поучительно объяснил. Он куда хочет, туда идет. Перед ним нет преград. Распарившийся купец почес свой мокрый живот засмеялся. Как это нет преград, когда перевалы завалены? В это время в баню вошел и только что разделся благообразный старец. Он стал пригнувшись под сводом входа, прислушиваясь. Длиннолиций, украшенной длинной прозрачной бородой, белоносый, с глубоко впавшими щеками, поглаживая грудь морщинистую вячую как у старухи, он поучительно сказал: На все воля Аллаха! Он не дозволит злодею потешиться над мусульманами. А что же он, не мусульманин, этот хромой? удивился густоволосый купальщик облепленный хлопьями пены, весь искучерявленный пучками красновато-черных волос, разросшихся даже на его смуглых плечах. «Мусульманин или нет?» — допрашивал он торопливым и грубоватым говорком, обычным для делового армянина. Здесь, свободные от одежд, все казались людьми одного народа, хотя наверху, на базарах и улицах, их разобщали и обычаи, и одежда, и дела. Здесь все беседовали на общем, на обиходном тюркском языке, А у себя дома каждому был роднее либо тюркский, либо армянский, либо курдский язык. Да и на Сивасских базарах в те годы большой купец без трех-четырех языков не смог бы разобраться среди покупателей. Приезжие говорили то по-фарсидски, то по-арабски. На арабском Севасе владели лишь те из купцов, что торговали с далекими базарами Багдада, Дамаска, Халеба. А на фарсидском говорили все приходившие с караванами из Маверонахара, Ирана, Индии. На фарсицком писали книги ученые многих стран, поэты многих народов слагали и пели свои косыды на певучем фарсицком. Но здесь обнаженные разомлевшие жители Севаса, сограждане, чужаясь розни, не только снисходительно внимали, но и простодушно признавались в сокровенных раздумиях тем, с кем поостереглись бы говорить, будь на них одежда их сословий, их народа или их ремесленных объединений. Мусульманин ли он? Воскликнул, отвечая армянину, бледный горбоносый человек с очень широким лицом, покрытым множеством черных завитков. Но борода из них почему-то не получалась. Небольшой горбатый нос на таком широком лице казался клювом, а узкие, рожеватые глаза еще более сузились, когда воскликнул. «Мусульманин?» «Ну нет!» Мулло даже привстал на скамейке. «Нет!» Он — меч Аллаха, вершитель воли Божьей. Меч Аллаха? Не сквернословь, не богохульствуй. Этот меч, когда он разит истинных мусульман, кто ему дал право губить мусульман, которым жизнь дал Аллах? Он не мнит ли себя выше Аллаха? Не меч Аллаха он, а меч против Аллаха. Вся вселенная зовет его меч Аллаха, а ты, человек, один из всех против. Я один. Не ты ли один, что его славишь? Я пришел сюда из Мараги, где степняки уничтожили город. Тысячи мусульман погублены, а тех, что уцелели, взял и продал в рабство. Шиитов продал сунитам, сунитов шиитам. Вот так меч. За что же своих рабов карал Аллах этим мечом? Банщик мокрым полотенцем, вытирая испитое лицо, согласился. Наш Байзет тоже рубит врага как истинный мусульманин воюет против неверных, обращает в ислам. Была ли война у баезета с мусульманами? Нет. — А если на баезета нападет мусульманский падишах, а? — спросил беженец из Мараги. Грех нападать. А когда защищаешься, кто спрашивает о вере? — ответил караванщик. Муллок Амар сердясь, хотел спорить но ничего не находил, чем мог бы в этом споре сразить собеседников. Покой его души нарушился. Может быть, сказывалась усталость от недавнего тяжелого пути. Люди приходили сюда, но никто не спешил уйти отсюда. Им хотелось поговорить о чем-нибудь веселом, утешительном, но каждый продолжал рассуждать или спрашивать о нашествии, которое, казалось, наглухо заслонено от сева со снегами гор. Но уже крепко проникла в мысли и тревоги каждого здесь. Один из вновь вошедших, едва стянув с головы рубаху, сообщил. татар то близко. Оттуда двое купцов сюда перебрались». «Перевал-то закрыт. Перелетели они, что ли?» «Я сам видел. Один сидит в харчевне у Хасана, рассказывает, через горы они на брюхе переползли, а караван на той стороне оставили». Татарские разбойники за караваном гнались да отстали. Теперь у тех купцов вся надежда на весну. Успеют перевалы открыться, караван сюда перейдет. Промедлят, разбойникам достанется. Все зависит от перевалов. Длиннолицый старик настоятельно сказал, уповать надо ни на весну, ни на перевал, ни на караванщиков. Это суета и помрачение. Надо уповать единственно на Аллаха. Армянин, вздымая над головой кувшин, чтобы смыть мыло, замер было. Но тут же решительно с размаху поставил кувшин на пол и возразил. «Богом даны нам ноги, чтобы мы сами решали, когда стоять, а когда бежать. Знающие люди говорят, за кем татары гонятся, тому не убежать. Как это мог караван уйти, если за ним гнались?» «Сомнительно». Мулок Амар подтвердил. «От Тимура не уйти». От него ни за стенами не спасешься, ни в тайнике не утаишься, ни в степи не ускачешь. Спасение в одном — в послушании. Он скажет «покорись» — покоряйся. Он скажет «дай» — отдавай. Он скажет «доверься» — доверяйся. В этом спасение. Армянин. Спасение в послушании? А припомните мое слово. В Сивасе он будет. «Сивас у него на дороге!» Тут все сошлись нагие и беззащитные, но дума у каждого была своя. Каждый гадал, как дитя своего народа, каждый искал свое решение этой нелегкой загадки. «Что делать, если нагрянет бедствие?» Чем малочисленнее народ, тем ревностнее блюдет он свои обычаи, тем упорнее сторонится других народов. В этом признак его слабости — ибо он боится потерять себя, сближаясь с другими народами. Так в те времена было разорвано на клочки все человечество. Обособляясь, люди пытались сберечь свои маленькие очаги, каждый заботился о своей лачушке, и насколько больше было разобщенных, одиноких лачушек, настолько беспомощнее оказывалось человечество перед тем, кому удавалось соединить в единую силу хотя бы несколько очагов племен, селений или городов. А в каждом городе и порой в каждом селении людей разобщали их дела, их ремесла, их веры, их обычаи. Чем малочисленнее объединение ремесленников, тем строже держались они своего устава, тем ревнивее передавали ремесло из поколения в поколение по наследству. Гончар своим детям, кожевник своим, медник своим. Даже дочери отдавали лишь за людей своего ремесла. Молились каждый своему небесному покровителю, нарочито растравляя в себе неприязнь к людям других ремесел, дабы устоять за своим станком либо горнилом, дабы никого не одолело желание взяться не за свое ремесло, дабы и к своему ремеслу не допускать чужого человека, оградить свой труд, свой очаг, свой род от тех, кто, явившись со стороны, вдруг превзойдут тебя в твоем наследственном деле». Чуждались один другого и купцы, и мелкие базарные торговцы, каждый каждого. Но единоверцев на недолгое время объединяли общие праздники, родичи, свадьбы. И только большие бедствия могли объединить всех. В тот час в бане переползали от сердца к сердцу лишь тревоги, дурные предчувствия, недобрые слухи. и каждый искал против них свое средство молчком от остальных людей. О том и заботился, муллок Амар. Заронит тревогу и страх в сердца жителей Сиваса, но чтобы это не соединяло, а разобщало их. Повелитель вселенной милостив, когда идут к нему за милостью. Кого пожалеет, кого казнит, каждому по заслугам. Кто смирится, того вознаградит, кто заупрямится, тому голову прочь. Вдруг смуглый лоснящийся, сверкая зубами, сверкая белками глаз и сверкая золотой серьгой в ухе, Караванщик из Бухары захохотал Эта хромая лиса красиво будет, как побежит от нашего султана. О, хромык, хромык, хромык! ха ха ха ха И снова длиннобородый Бахрам Хаджа, сам уже оставшийся при упоминании завоевателя, но не менее страшившийся из сил боезета с укором воскликнул так громко, что горбун, караванщик Николас Венециан, Направлявшийся предбанник из глубокой темной ниши, где уединенно мылся, остановился и прислушался. Он постоял, накинув белое полотенце с острыми концами на свое маленькое тельце на несоразмерно длинных ногах. В этом виде он был похож на аиста, да и ростом едва ли был выше той птицы, за что и бани между собой прозвали его аистом, хотя в глаза его никто так не звал. Бахрам Хаджа обращался ко всем слушателям. Аллах милостив, он не допустит надругательства над мусульманами. Я сам это читал, я грамотен, я любитель всякий почерк читать. Возьму давнишний дирхем и весь прочитаю, будто тайну разгадываю. Что же такое вы читали вы? — спросил Мулло Камар. Бахрам Хаджа, громко подражая проповедникам, получающим верующих на пятничных молитвах, возгласил. А то, что на все воля Аллаха... Ни единый волос не упадет с головы человека без воли Божьей. Армянин закричал, «Неужели у Бога нет других дел, как следить за бродобреями?» На этот возглас слушатели обернулись осуждающие. Горбун Николас пружинисто ушел к своему белью. «Воля Аллаха!» — одобрил Мулло комар «Ибо Тимур есть меч Аллаха, меч Аллаха! Молите Аллаха о пощаде и милости, ибо он щедр и милостив, но противление его мечу противно воле Аллаха. Беспокойство нарастало в людях от этих настойчивых предостережений. Многое пережил Сивас. Его жители Сизмала наслышались о грозах, бедствиях, гибелях, прошедших как сквозняк сквозь родной город от стародавних времен до недавних лет. Так сквозной ветер вдруг опрокидывает и раскрывает книгу истории и стремительно, как одержимый, листает ее и треплет, пока страницы ее не оторвутся от корешка, и тогда размечат их по широким степям, по горным теснинам. И одни листки закатятся во враги, другие прижмутся к стеблям трав, запутаются в бурьянах или взлетят выше, чем лежали в книге. Степные ливни, горные снегопады — Прибьют их к земле, засыплют песком или снегом. Многие из них забудутся навек. И лишь те, кто удержались за корешок, уцелеют в книге, как осколок давних событий, через сотни лет удивляя тем, что некогда сверкало и шумело на свете. Жители Сиваса, как недавний сон, еще помнили владетелей Сиваса и тех, кто зарился на него, сменявших один другого. Был Бурхан один — пощавший торговлю и оборонявший базары от кочевых скотоводов, от туркменских племен черных баранов или белых баранов, различавшихся между собой своими шапками, белыми или черными, но все равно вожделевших товаром и запасом сивасских купцов. Хан чернобаранных туркменов Кара-Юсуф, когда войны Тимура дошли до степей, обжитых стадами хана Кара-Юсуфа, кликнул клич по ближним и дальним атарам. И старейшины многочисленных племен ушли вслед за Кара Юсуфом, отгоняя скот подальше от Тимуровых войск под защиту османского султана Боязета. Боязет хлебосольно принял Кара Юсуфа, суля его стадам богатый нагул на османских выпасах, а самому хану и его знатным спутникам почет и довольство под османским небом, заверяя прибывших, что прежние пастбища вскоре вернутся под власть кара Юсуфа и приумножатся землями самого Тимура, или тех, кто потворствует ему, кто перекинулся под его опеку. На правителя Сиваса, несговорчивого бурхана Дина, напал хан белых баранов, кара Осман. Кара Осман всегда побеждал там, где воинская честь и совесть были бы слабостью. Долго толкалось его войско под стенами Сиваса, пока Бурхан-оддин не поддался на обман. Выманив правителя из стен города, кара-осман убил его. Но город успел запереть ворота, и ни посулы, ни уговоры кара-османа не сломили твердость жителей. Войско и все кочевие кара-османа обложили город со всех сторон. Жители, единодушные в страхе перед белыми баранами, заспорили о том, кому передать город. Сыну ли покойного Бурханаддина могущественному ли султану Баизету. Кара Осман то свирепел, томясь осадой, то размышлял, не решаясь на приступ, как неожиданно на него навалился правитель Южного Азербайджана Мутах Хартен, дотоле тащивший сабли на своего соседа Шарваншаха Ибрагима. Ибрагим, сумевший сохранить милость Тимура, стал недоступен саблям Мутах Хартена. И он ударил ими по разленившемуся в осаде воинству кара-османа. Но задохнуться ли под копытами караосмановых всадников, садников, ли с головой под саблями мутах-хартена, жителям Севаса было равно противно. Их споры кончились, и город послал гонцов к султану Боезету, зовя его взять Севас под свой щит. Султан Боязет, готовившийся брать приступом Константинополь, Отвлекся от заветной цели и пошел на призыв Севаса. Кара-осман, уходившая от муттах Хартена, натолкнулся на передовые разъезды Боязета, попытался было противостоять, но, потерпев поражение, тоже бежал. Недавние враги объединили свои усилия в поисках милости Тимура, ревниво спеша каждый себе выслужить честь и помощь против дерзостного османского султана. Если б ветер времени пощадил одну лишь эту страницу из истории Сиваса, годы показались бы вихрем или базарной каруселью, где мелькали в пестром круговороте то черные, то белые шапки, то красные челмы османов, то высокие азербайджанские колпаки, то подбритые усы, то алые, не просохшие от хны, широкие бороды, то круглые, остервенелые черные взоры, то сощуренные скважины степных глаз». Все это вертелось, сверкало, звенело саблями, грозило или льстило славному древнему крепкому городу Сивас. И все рассеялось, осело, как пыль на заре, когда в Сивас вступил султан Боязет, стяжавший славу сокрушительными победами на берегах Дуна и Днестра, в странах Балкан и на холмах Малой Азии. Боязет вошел в Сивас. Город принял его как своего повелителя отныне и навеки. Боязет установил здесь новые налоги, нуждаясь в деньгах для замышляемых больших походов, и утвердил османский порядок, показавшийся купцам мудрым, ибо способствовал торговым выгодам, вельможам обидным, ибо на их места усаживались османские вельможи, а ремесленным людям и городской голодьбе. Не было разницы в том, чей барабан поднимает их на работу и в чьи мешки складывают их изделия. Погостевав и поразлегшись на коврах Сиваса, боезет ушел в свою бурсу. Здесь осталась османская стража. Отныне владения боезета раскинулись еще шире. Столь широко, что, под словом царедворцев, караван мог лишь за четыре месяца пройти их из конца в конец. Правда, караванщики не считали эту дорогу столь долгой. Ныне воины Боезета стерегли стены Сиваса. Ныне мытари Боезета собирали мытые подати жителей Сиваса. А ханы, сбежавшие одни к Тимуру, другие к Боезету, начали в прибежавших прибежищах каждой свою суету и происки, разжигая вражду между теми двумя прибежищами, печась о возврате своих утраченных уделов, а будет случиться утрату возвратить, чтобы возвратилась она с лихвой. Издалека утраченное казалось примного краше, потеря премного горше, возвращение премного легче, чем было при бегстве из своих уделов, а при умножении того, чем прежде владели, отсюда издали, казалось справедливой добавкой запережтые страхи и обиды. И чем дольше тянулось время, тем крепче гнев и досада обладевали разумом и тем безграничнее разрастались мечты, и тем сбыточнее они казались беглецам, помнившим красоту покинутых дорог, но позабывшим крутые перевалы на этих дорогах. Ныне беглым ханам было далеко до Севаса, где под могучей толщей крепостных стен несли караул окованные броней рослые воины султана Баизета Молниеносного. А слухи о неодолимом нашествии из татарских степей Волновали жители не более, чем детей тревожат вечерние сказки о злых волшебниках, когда крыша над головой крепка, постель тепла, дверь задвинута тяжелым засовом, а старая бабушка рядом. От таких рассказней только слаще дремлятся и крепче спится. Тем более раздражали слова Мулло Камара, от которых веяло уже не вечерней сказкой, а пробуждением среди ночи. Само бегство купца от каравана, настигаемого татарами, тревожное предостережение видавшего виды человека — это уже не бабушкино бормотание. Это дальнее ворчание грома надвигающейся грозы. Такой грозы, от которой не прикроешься ни плотной крышей, ни жаркой молитвой. «Ничто, как воля Аллаха!» — покачал бородой длиннолицый старец. Лежа на полу возле древней красавицы, под струей воды, щедро проливаемой банщиком, какой-то костлявый и хилый человек, захлебываясь и отплевываясь, согласился. Султан могуч! Не допустит! Кочевники не перекроют нашу дорогу! Нашим караванам дорога нужна везде! Я вам говорю, нужна! Объявится покупатель в Бухаре, караван в Бухару! Он перевернулся на другой бок. Подешевеет товар у франков! Пойдем за ним в Геную. Рум перегородит дорогу, перешагнем. Дорогу охраняет наш султан. Мытарь тогда легко мыть собирает, когда купец с деньгами играет. Султан могуч. Для набороды Бахрам Хаджа, не одобряя столь слепой веры в могущество султана, строго учительно повторил. Аллах милостив, милосерден. В его волю уберечь путников в пути, караван от разграбления, сокровища от разбойника, город от нашествия. Милостив, милосерден, на него уповайте, его просите. Не поддавайтесь соблазнительным речам, туманящим разом, гнетущим душу. Молокомар, Амар, придвинувшись к старцу, набожно сложил коротенькие ручки на пухленьком животе. Истина, истина. Никто, как Аллах, не спасет от Амира Тимура. Никто не спасет. На Аллаха уповайте, великая сила надвигается на нас, и нет ей предела, нет ей преград. Ни стены городов, ни полщища врагов, ни длина дорог, ни высота гор, ничто не остановит его, не остановит, ибо он есть меч Аллаха. Армянин, соскабливая прилипший к волосатой груди обмылок, размышлял. Ох, пропадет купец ваш караван за перевалом! «Вот вы добежали сюда. А караван?» «Не будьте этого Тимура, каравану что сделалось бы?» «Что?» «Ох, не вы первый. Прежде тоже рассказывали нам, нет преград нашествию. Но взглянув в темные насмешливые глаза турка, в торопях поправился. «Нет преград. Пока не напорится на копье боезета. Разве могущество какого-то Тимура устоит перед могуществом боезета?» Всему свету известно, никто никогда, нигде не устоял против нашего щедрого, великодушного, набожного султана. Для каравана это беда, каравана это судьба, а для воинства султана весь тот Тимур — это лишь брусок, чтобы поточить етаган. — Брусок? — воскликнул Муллок Амар. — Сохрани, Аллах, любой етаган от такого бруска. Я нагляделся на этот брусок. Нет меры его силам. Он ударит по камню и камень встает воином. Ударит по скале и скала рассыпается на мелкие осколки. И каждый осколок встает всадником в броне с мечом, с копьем. Я своими глазами видел. Прежде не верил. А гляжу. Кони у них небольшие, серые, как камень. Пустили в них стрелы. Стрела отлетает от них как солома. От того, что они из камня. Их пробить невозможно, как невозможно пробить стрелой камень. Когда враги догадались, какие это войны, бросились бежать. А они кидают аркан и могут птицу на лету заорганить Кто сумеет уйти? У меня они заарканили всех караульных караване. Мне со слугой удалось уйти. Я добежал до гор. По горам на перевал. А где караван? А где наш караул? А где мой товар? Вот он я, еле жив. Лежу тут, отогреваюсь. «Нет силы, чтобы сломить эту силу!» «А вы, султан, что сделали стрела султана, пущенная в скалу?» «Э-э!» «О султане говорят тихо!» — прикрикнул турок. «Вы сами видели?» — спросил богобоязненный бахрам хаджа. «Своими глазами еле ноги унес!» «О, сохрани нас, Аллах милостивый!» — поднялся со скамьи старец И, глядя только перед собой неуверенными, оскальзывающимися шагами, так и не помывшись, заспешил к выходу одеваться, бормоча «Милостивый, милостивый». Вот том-то и дело, что нечего и думать устоять против Тимура. Верное дело просить Аллаха о милости, а об обороне надо забыть, когда он сюда придет. Маленький худощавый человек, дотоле да лежавший в теплой луже, привстал. «А он сюда придет?» Весна ли, зима ли приходят для всех городов сразу? Он идет в эту сторону. Было ли, чтобы по всему краю наступала весна, а в Севасе сохранилась осень? Севас — это город, хранимый самим Боязетом, великим султаном, могущественнейшим, непобедимым, молниеносным в битве, щедрым в мирные дни. «Лучше уповать на Аллаха!» — настаивал Муло Камар. И хотя эти слова принижали славу баезета кто же мог возразить? Прибывший купец славил Аллаха. Потом Мулло Камар, удобно разлегшись на коврике, затребовал себе чашку чистой воды со льдом и расспрашивал собеседников, проникшихся доверием и расположением к нему, бежавшему от завоевателей. «Верю в милосердие Аллаха. Он убережет мой караван от разбойников. Я получу товар начну торговать. Ну, скажем, распродамся. А что куплю? У кого что есть у вас в городе? Я ведь много чего куплю». При закупке не поскуплюсь. Но у кого что взять? У кого что есть? Я купец, я хочу знать, с кем тут торговать. Пока здесь беседовали, наружу на улице полил дождь. Как все весенние дожди в Севасе, он был обилен и едва затихнув, снова полил. Уходить при такой погоде из бани никому не хотелось. На расспросы Мулло Камара отвечали охотливо, Как бы рассеянно и равнодушно, муллокамар Камар выведовал о многих складах товаров по всему городу. Собеседники говорили не только о своих запасах, но и о друзьях, и о соседях, полагая, что помогают торговым делам своих друзей и соседей. Муллок еще плохо знал город, но его память накрепко запечатлевала название улиц, имена, товары. Дождь шумел, и когда в баню проникал свежий, пахнущий не то снегом, не то первой листвой ветерок, здесь казалось еще уютней. Дождю внимал и спутник мулло камара шо -И со, прислонившись узкой спиной к замусоленной стене в глубине харчевни Хасана, араба, слывшего умением жарить баранину на вертеле. Наслоив на всю длину вертела тонкие, как листья, пласты баранины перемешку с пластами сала, араб ставил с железный вертел между двумя жаровнями и неторопливо поворачивал вертел, пока мясо не запекалось, стекая жиром. Горячий, темный, как мед, жир стекал вниз на глиняные блюда. Острым ножом состругивали запекшиеся, зажарившиеся края баранины и сала, заливали подливы из-под носа, щедро приправив красным перцем и луком и подавали проголодавшимся гостям, забредшим с базара. Добрая еда, крепкие приправы тешили людей, а близость базара возбуждала их и развязывала языки. Все громко переговаривались, Торопливо поедая мясо, делясь новостями, перехватывая новые вести, чтобы поскорее пересказать их другим. Посетители входили и уходили, расспрашивали человека нового в городе о краях, захваченных степняками, о самом их вожаке, о слухах, которые уже начали тревожить жителей Севаса. А далеко они? Чего тут им делать? Чего надо? Взял Арзинджант? Небось теперь ближе к Севасу, чем прежде, — отвечал Шо Со. «А ты сам-то его видел? Ежели б я его видел, вы бы меня здесь не видели бы. Кто на него глянет, станет камнем. На кого он глянет, тот рассыплется песком. Никто не смеет ни на него глядеть, ни ему на глаза высунуться. Я его воинов издали видел, и то еле жив». Люди приходили и уходили. шо и со не спешил уходить. Но над городом уже поднимались недобрые слухи, расплываясь далеко вокруг, как запах Гарри, тревожа. Наплывали темные страхи, возрастая, как тени. Чем ближе к огню, тем выше и шире. А Шо словно словно невзначай, рассказывал новые и новые росказни, одна другой круче, сея в сердцах собеседников злые плевелы тревог, отчаяния, убеждая, что нет силы, которая осилила бы силу нашествия. Повелитель Вселенной, прежде чем пустить свои стрелы в грудь врага, пробивал его сердце слухами. Слухи порождали страх, сомнение Севаста в своих силах, а сомнение в своих силах готовит победу противнику. Слухи, которые шли из Харчевни Хасана, перекрещивались со слухами, шедшими из старинной бани, где нежился Молло Камар, и две вести, услышанные в двух разных концах города, становились истиной. Так уже в первый день вступления в Севаз Мулло-Камар взволновал город, одних усомнив в могуществе баезета, а других убедив, что не на мощь городских стен, а лишь на милосердие Аллаха надо уповать, если сюда придет Тимур. мулло Комар, наговорившись, поглядывая по сторонам, не видя больше никаких достойных собеседников, покряхтывая, заботясь, как бы не поскользнуться на мыльном полу, Осторожными шажками, слегка приплясывая, отправился в предбанник. Давно прошло обеденное время, и, как поется в песне, роза затужила без росы. За снидью можно было послать кого-нибудь из служек, но сперва достав деньги из кисета, оставленного под одеждой, да и накинув одежду, ибо нечесть почтенному человеку голышом садиться за трапезу. В предбаннике хлопотал тощий банщик, тяжело душа через открытый рот. Кроме него здесь никого не было. Одни ушли до дождя, другие переждали непогоду в глубине бани, новые посетители не приходили, никому не хотелось шлепать по мокрите под дождем. Дождь же щедро шумел за порогом. Одежда лежала грудами по всей длинной скамье, а банщик тряс ее и складывал стопками, жалуясь, что из-за дождя пришлось с на наскоро снять белье сырым, и теперь никак не разберешься, какое чье и откуда взято. Груда сырого холодного белья пахла не то гнилыми овощами, не то псиной, чем-то тяжелым и неприютным. Мулло Амару уверенно подошел к своему узлу, но под халатом не нашел ни своей рубахи, ни штанов, хотя красный сафьяновый кисет, подвязанный к поясу, как был положен, так и лежал. Усаживаясь влажным задом на теплый мрамор скамьи, Мулло -камар... банщику. Ну-ка ищи-ка белые холщевые, сверху под пояс обшиты красной каймой, а рубаха по круглому бороду обшита зеленой кромкой. Банщик услужливо заспешил, высоко подкидывая штаны, рубахи, пестрые лоскуты портянок. Взлетев в просторных руках, как птичья стая, вся одежда снова раскинулась по скамье. Молокомар нетерпеливо сам подошел к банщику. Порывшись в сыром ворохе, нашел свою рубаху. Штаны же, как он не перебирал одну вещь за другой, не находились. Банчик, хотя и с опаской, покорно еще раз разглядел всю одежду на обеих скамьях, даже ту, которую он и не стирал. Штанов не оказалось. Их не было. Банчик пояснил. «Кто-нибудь надел вместо своих? Тут сегодня многие толпились. Нехорошие слухи пошли». Да и от дождя спешили домой поспеть. Да и вам почему бы не взять другие? Не все ли равно? У всех они одинаковые. Шелковых у нас никто не носит. Мулло Амар не мог ему объяснить, что во всем городе не было таких штанов, какие он согласился бы взять вместо своих. В них была зашита могущественнейшая поэдза Тимура. Медная бляха, открывавшая путь сквозь любые воинские заставы и караулы, по всем дорогам Маверанахра, по всем завоеванным землям, по всей Вселенной. Совсем недавно она плотно лежала у него на ладони, круглая, вычеканенная из червоной меди, с грозной надписью «Амир Тимур Гураган указал, кто воспротивится помогать нашему посланцу, будет казнен и умрет». А в середине, где бывало чеканили монгольское тавро, похожее на якорь, значились три кольца. Тамга самого повелителя Вселенной, Амира Тимура Гурагана, чуть побольше медных Караханицких дирхемов, подернутой радужной патиной, нагаром, расцветившим медь от пережога приковки, похожей на прежний большой посеребренный почернелый Караханицкий дирхем. И вот эта-то открывавшая купцу все пути, все караван-сараи, все ворота городов, исчезла вместе со штанами. Молокамар вздрогнул, вдруг поняв, что теперь он уже не тот человек, каким вошел под эти темные своды, уверенный в своем превосходстве над всеми, кого бы не увидел здесь. Он беседовал, втайне насмехаясь над каждым из собеседников. Он один знал, во что превратятся они, когда город оглохнет от топота Тимуровой конницы, от рева воинства, врывающегося в город. Но во что без Пайдзы превратится он сам когда ворвутся сюда тень непреклонные конники. Чем он остановит первого же воина, если тот замахнется мечом или копьем? Всего несколько мгновений назад он ждал прихода Тимуровых войск, как желанного праздника. Теперь же немыслимо стало даже думать о страшном дне, когда они ворвутся все вас. А они ворвутся. Не бежать ли отсюда вглубь из этого царства, притаиться где-нибудь в Смирне, где-то там? Или пока Тимур стоит спокойным станом, и караулы могут вникнуть в слова смиренного человека, обратно переползти через ледники на ту сторону. Но как явиться туда без пайзы, куда она девалась, в чьих руках она сейчас? Знает ли тот, кто ее держит, что держит в руках дорогу, открытую беспрепятственную во все стороны света, через все войска и заставы самого повелителя? Или тот недоумок сидит и дивится помехи, появившейся в штанах, и досадует, и просто вырвет ее и бросит прочь, и некому его надоумить. И, молло локомар тут вспомнил с досадой, и со страхом, пророческие слова длиннобородого старика. «Ничто, как воля Аллаха!» В чужих тесных штанах, прилипших к ягодицам, поеживаясь от их сырости, Мулок комар одиноко спешил под густым дождем по пустой улице, суетливо оступаясь в лужи и тем забавляя всех, кто посматривал на размокшую дорогу из-под навесов или из ловчонок. Впервые за свою жизнь он так торопился и впервые не знал, куда идти. Вдруг он остановился. Потатался среди луж и так же торопливо или еще прыдче прежнего заспешил назад. Ведь кто-то ушел в его штанах. Надо скорее узнать, кто же ушел. А это могут вспомнить только в бане. Предбанники сидели, остывая и лениво одеваясь люди, которых, уходя, Мулло комар здесь не видел. Он видел их голыми, и поэтому теперь не мог узнать. Теперь их покрывала одежда, лица были утерты, борода расчесаны. Мулло Комар приметил на штанах одного из армян под поясом такую же красную обшивку, какая была на пропаже. Он бы не замедлил ухватиться за них, но пощупать то место, куда он хитро зашил пайдзу, нельзя было. Не то это место, чтоб соваться туда чужой рукой. Он смог только хрипло спросить, откуда у вас штаны, почтеннейший? Армянин, закрутив красными, не то распаренными, не то воспаленными яростными глазами, оторопел. Что-что? «Вот эти штаны!» «Не трогай!» — шатнулся Армянин, поджимая ноги и отползая вдоль каменной скамьи. «Но Мулло наступал. Откуда они?» «Не тронет, а мои!» Одевавшийся рядом с Армянином плотный степенный турок спокойно удивился. «Зачем кричишь? Он тебя еще не тронул?» «А тронет тогда поздно кричать!» — Я не трогаю, я про штаны почтеннейший, только про штаны. — Знаем. Сперва хватаются за штаны. Я не такой, отстань. Муллокомарс похватился. — А банщик где, который с бельем? Турок медленно моргнул в сторону входа. Разделся и пошел мыться. — А как мне его оттуда вызвать? — Из нас никто туда не идет, мы уже оделись. Муллокомар заспешил раздеться, скидывая без всякого порядка одежду, а когда остался только в тесных чужих штанах, непристойно его облепивших, вернулся к Армянину. «Почтеннейший, вы сами себя пощупайте!» Армянин, торопившись уйти из предбанника, вскочил. «Ты опять? Я людей позову!» «Вот они, люди, зови! Но сперва пощупай вот тут. Ничего там нет?» В ярости, кое-как обматываясь кушаком, армянин выскочил на улицу и уже, стоя на мостовой, прорычал. — Ну, подойди, подойди! Тогда, мол, локомар, снова скользя по мыльным плитам, кинулся в непроглядный пар под черные своды. Здесь по-прежнему многие лежали, не спеша выходить в сырой холод вечереющего дня. Светильники потрескивали, красноватые отблески беспокойного пламени струились вокруг, как ручей по камушкам, дробясь и переливаясь. В таком свете лица людей непрерывно изменялись, то будто смеются, то скорбят, то ужасаются, как каменные маски, какие остались кое-где в Севасе на иных из мраморных плит. И как тут узнать среди обнаженных того, кто видел одетого, ставшего без одежды ничем не приметно? Приметы банщика? Бороденка неприглядна, как у большей части людей, ведь добрая борода, как и красота, как и ум, не посылается Аллахом не первому попавшемуся, а по неизъяснимому выбору, непостижимому для смертных, хотя не каждый избранник ценит, не каждый сознает эту щедрость, излитую на него. Глаза у банщика тоже не были приметны. Тусклы, малы. Но в этой мгле и не разглядишь ничьих глаз. Знать бы имя, можно было бы кликнуть. Да кому придет в голову спрашивать имя у банщика? Молло комар суетился среди моющихся. Приглядывался к каждому, то приседая на корточке, если человек лежал на полу, то рассматривая человека в упор, если тот стоял. Многие пугливо отшатывались от столь упорного взгляда. Они тут обнажались не за тем, чтобы их разглядывали в таком виде. Другие, узнав Мулло Комара, пугались вдвойне, сразу вспомнив, как он стращал их страшными вестями, какие едкие слухи занес в этот добрый теплый мир. Уже насквозь промокли тесные штаны на Мулло Комаре, И это тоже привлекло взгляды людей. Никто в штанах здесь не расхаживал. А банщика нет. И нет нигде. Уже кое-кто смекнул, что не к добру мечется тут этот беспокойный человек. Кое-кто поспешил уйти из бани. В предбаннике стало тесно. Шаря в грудах недосохшего белья, каждый выхватывал свое или то, что прежде остального подвернулось под руку. С верхней одежды ошибок не могло быть. Каждый видел свое. Белье же у всех шилось на один покрой, как шилось дедом и прадедам. Люди одевались и уходили. А молокомар то заглядывал в темноту глубоких ниш, куда не полагалось заглядывать, то в тускло озаренный водоем, где погруженные по грудь в теплую воду, сидели, беседуя или забавляясь купальщики. Подбегал к струям, падавшим из львиных пастей, где окатывались из медных чаш но ни в ком не мог усмотреть банщика. Нет и нет нигде. Осталось одно — сесть у входа и ждать, пока сам банщик пристанет перед глазами. Мулокомар сел на корточке, упершись спиной в стену, и, не вникая в их смысл, забормотал откуда-то навернувшиеся стихи. «О, есть эта та прекрасная турчанка, моим захочет сердцем обладать, не поскуплюсь!» И вдруг... Банщик предстал перед ним. Предстал столь внезапно, что Мулло не успел даже обрадоваться, а только спохватился. Вот он, банщик. Я что? Да ничего, а вот что. Мулло узнал банщика сразу, хотя его лицо не являло ничего приметного и примечательного. Он только вспомнил его. Но приметное и особенно было в этом банчике не лицо, а тело, доселе скрытой одеждой. И, зная это тело прежде, Мулло Комар нашел бы его сразу, так худ был банчик, так сух, весь состоял из костей, перевитых странно длинными синими жилами. Это причудливое тело много раз встречалось Мулло Комару среди пара и, отвлекая, помешало взглянуть в лицо банщику. Вот теперь он узнал бы его в любой мгле. Зачем-то он нетерпеливо спросил. — А вот что? — Как твое имя? Банщик пугливо оглянулся, и Мулло Камару показалось, что он норовит нырнуть назад и скрыться в облаках пара. Не успев подняться, Мулло Камару ухватил банщика за ногу, и тот, не ожидавший такой хватки, поскользнулся тяжело с размаху, упал навзничь, ударившись плечом о скамью. Потерял ли он сознание, удивился ли, орабел ли, но он лежал и молчал, пока склонившийся над ним Мулло Камар что-то говорил, восклицал, спрашивал. Наконец банщик наполнил всего себя долгим медленным вздохом, повернул лицо к стене и пробормотал. — Штаны? — Штаны? Какие? — Там, где пропускать поезд, обшиты красной каймой. — Возможно запомнить все штаны сиваса? Банщик лежал навзничь на плитах пола. Молокомар сидел над его головой на корточках. Оба молчали, но разговор продолжался. Один думал и припоминал, другой ждал ответа. Наконец, по банщик поднялся, растирая ушибленное плечо. Муло Камар настаивал. — А кто ушел, пока я мылся, пока я не спрашивал у тебя свое белье, вспомни-ка? Многие одевались и уходили. Бахрам Хаджа ушел. Наш почтенный старик, содержатель караван-сарая, длиннобородый, очень спешил, выхватил из кучи белье... Надел кое-как и побежал. Тоже наш турок, совук бей, золотая серьга в ухе, тоже ушел. Не спешил, но о чем-то так думал, что и не смотрел, какое белье берет, только какое по суше. Долго одевался и ушел. Он не здешний, из бурсы, караванчик. Говорят, от самого султана ходит. Затем и серьга в ухе. Примечай, мол, за место пайдзы султанская серьга. — Вот, — степенулся, Молло Комар. а настоящий пайдзи ты тут не заметил? — В баню с пайдзами кто ходит? Тут дорога, что ли, или караула стоят? — А еще кто вышел? — Я пошел мыться, когда армянин одевался. Этот наш здешний шерстью торгует. Имя Аршак. Он сел одеваться, а я оставил ему все белье, выбирай, какое хочешь. А сам пошел мыться. — А еще? Остальных не приметил. Выходить выходили, а кто? Тоже венецианец Николас Баш ушел. Горбун. Наиста похож. Ноги длинны, как у журавля, а тело маленькое с верблюжью голову. Но умен. Глаза черные, как жуки. И все видит и помнит. Из Венеции. Издавна здесь живет, а родом венецианец. Николас Баш. Караван Баш. Водит каравана то в Басру, то в Трабзон. Всегда к морю. Он хорошо рассказывает. Города, дороги, народы, где что видел. Он сперва в самой темной нише моется, стыдится. А потом полотенцем накроется и выходит. А мы уже ждем. Он садится рассказывать, а мы слушать. Он Кахву пьет. Хотя у нас и нельзя это. На Кахву строгий запрет. Да ему тайком носят туда, в нишу, где никто не видит. А кто это варит, если нельзя? Того добрый человек я не приметил. Кто-то носит, а кто не приметил. Таиш, много ли тут людей ходит? Мое дело — грязное белье брать, стиранное выдавать. Вот и отдай мне мое, — снова заспешил Амар. Мне дай мое, а не то это к заду прилипло, шагу не шагнешь. Ты уже спрашивал, я уже отвечал. Найди, брат, мои штаны. Ты сам видел, какие были, я отдал. А те, я откуда возьму, когда их тут нет? Муллок комар вздохнул с отчаянием и сукором. О, Аллах! Возьми со сками другие из того, что осталось. А эти, сыми, я сполосну да высушу. Сымай, сымай! Никто на тебя не глядит. Переоблачаясь, Мулло комар каялся. Нашел же я место пойду хранить. От разбойников так надежнее всего. Халат сорвутся, поки стянут. А штаны редко берут, когда они простые, а не шелковые. Но и так тоже нельзя было, кинул ее тут. Но когда рядом кисет с серебром, куда было ее деть? Кроме некуда как так оставить. Вот и оставил. Надев сухое, мулло комар сел. Не успокоился, но понял. Еще есть время и на поиски на раздумье. Поиски. Ведь сейчас она где-то здесь если уже не в бане, все еще в городе. Он сжал ладонь, вспоминая, совсем недавно он ее ощупывал, чувствуя под пальцами даже сквозь холстину и надписи, и зазубрину на краю. Всю ее так ясно увидел, как если бы она лежала вот тут, на полу, с зазубринкой, с трещинкой. Так она вся помнится. Да и не она ли это у самой скамьи? Он торопливо пригнулся, потянулся к темному кругляшу, но тотчас брезгливо дороги отшатнулся. — О, Аллах! И в бане-то плюют. Пайдзак где-то еще в Севасе. — У кого? И тут ожгло его испугом. Ведь кто-то в Севасе найдет и поймет Пайдзу. А поняв, задумается, что это за купец, плакался, будто ограблен, а на самом деле огражден от ограбления таким грозным щитом, выданным от главного завоевателя. Пожалуй, за такую ложь в этом Севасе по их базарному обычаю обманщика повесят посреди базара рядом с коромыслом больших базарных весов. Нет, теперь нельзя здесь показываться. Ведь недавние собеседники могут, распознав про пайцу, тут еще в предбаннике навалиться, схватить, Скрутите и поволочь в прямой дорогой к виселице. Но нельзя и к повелителю без Пайдзы явиться. Можно ли ему сказать про то, как неведомый человек Где-то балует с его Пайдзой, И, может, в самом стане у повелителя с ней гуляет? Одно остается — бежать отсюда подальше, поскорей. А там, куда добежишь, притаиться, приглядеться, прижиться — Где его лжи никто не слыхал, где в лицо его не знают. Мулло Камар опять приступил к банщику. А где они, эти, которые ушли? Я их знаю, когда они к нам приходят. А откуда от нас уходят, не знаю. Поищите по городу, кто-нибудь знает их. По городу. По базару. Они все с базара. С базара. В везде базар. «Когда что-нибудь ищешь, добрый человек? Ищешь везде!» Мулок не ответил. Но вдруг вспомнил, как совсем еще недавно в тайне потешался над бедствиями и горестями армянина Пушка, а ныне сам становится в глазах людей потехой. «Не злобствуй, не злорадствуй, когда видишь ближнего своего в беде. Твоя беда всегда наготове рядом. Помни это, ибо Аллах, всевидящий милостив, справедлив». И он знает, кому дать, а с кого взять. Но зачем же, зачем же я бросил это тут на скамейке? С усилием, просунув руки в узкие рукава, Мулок надел халат, обеими ладонями огладил мокрую потемневшую челму и вышел. Дождь прошел. Дуло свежей прохладой. Город казался затихшим, словно бы задумавшимся. Только дети, как все дети на свете, весело гоняли тряпичный мяч, нянчили плачущих малышей, и то кричали, не замечая, как их голоса становятся звонче с наступлением вечера, то плясали, подражая старшим братьям. Едва дождь затих, вдруг издалека, с пригородных выпасов, опять, как поутру, заплакала дудочка пастуха. Пела надомытые, просветлевшей землей, Как и прежде мирно ласково, ибо чтобы не шумело по ту сторону гор, грозали, нашествили, трава будет прорастать, дети расти, любовь подниматься в человеческом сердце, когда наступает весна. Ветер порвал тучу, выглянуло солнце, засверкав ярким белым светом, словно отраженное от стального щита.